Глава 2. Когда мы встречались с Бааллом в прошлый раз, он хотел меня убить, и что от него ждать сейчас, я не знал. Но точно, что ничего хорошего. Если Баал выдернул мою душу сюда, то дело, похоже, реально дрянь. "Можешь не волноваться", усмехнулся Баал. "Дело не настолько плохо, как тебе кажется, но и не настолько хорошо, как хотелось бы. Не поспоришь". Задумчиво кивнул внул Архидемон и сделал глоток вина. Впрочем, небольшой повод сохранять оптимизм у меня был. Все предыдущие случаи, когда я оказывался в затерянных среди бескрайнего космоса замках междомерия, я имел все основания считать, что в реальности уже умер. Сейчас же обстоятельства складываются так, что сейчас же ты действительно умер, вдруг рассмеялся Бал. Чёрт! Не переживай, я все объясню, небрежно махнул рукой Архидемон. Чай, кофе, может быть, что покрепче? Показательная дружелюбность враждебного мне Архидемона настораживала даже сильнее, чем его показательное безразличие в первую нашу встречу. Артур. Да? Ты же умеешь разделять врагов и противников. Если я однажды хотел тебя убить, это не значит, что я к тебе с неприязнью. Вот прямо до зуда в корнях зубов. Ничего личного. Это просто политика. И если тебе угодно, география. Так что давай забудем недавнее недоразумение и поговорим как цивилизованные люди, Безо всяких показанных друг другу бесстыжих средних пальцев. А если нет? А если нет, могу показать в какой стороне дверь, и мы больше в пределах одной вечности никогда не увидимся. Ну так что? Чай, кофе? Чай с корицей и бадьяном, без сахара, но с мёдом. Пожалуйста, погладисте кивнул бал. После чего прошёл от бойницы и уселся за накрытый атласной скатертью стол, приглашающий указывая на место напротив себя. Туда, где уже стоял на подставке полный стеклянный чайник, кружка на блюдце и небольшая плашка с мёдом. Как обычно, в играх времени и пространство» и стол и чайник появились только что, при этом они же находились здесь с того самого момента, как я появился в круглой башне замка. Несмотря на слова Баала, настрой у меня был не очень хороший. Всё же оказаться в зоне влияния враждебного архидемона не очень приятная перспектива. Но к столу я подошел, чаю себе налил, размешал ложку мёда в чашке. Десерт, может, Да, было бы неплохо. Желательно Павлову классическую. Пожалуйста, кивнул балл. Хоть сладкого поем напоследок», – подумал я, разбивая меренгу десерта, размешивая ее со свежими ягодами и густым заварным кремом. Времени у нас с Архидемоном, судя по всему, было много, потому что пока я пил чай и наслаждался десертом, пытаясь собрать мысли в кучу, балл на меня даже внимания не обращал. Сидел напротив и над моим плечом все так же рассматривал панораму бескрайнего космоса, потягивая красное вино. И только когда я съел последнюю ложку десерта, балл отставил бокал в сторону. Для нашего с тобой разговора есть небольшой нюанс препятствия, сообщил мне Архидемон. Какой же? Дело в том, что ты уже умер, но еще нет. Несмотря на странность высказывания, я его прекрасно понял. Архидемоны, ребята, такие. В течение времени, его варианты они видят так же, как лучшие гроссмейстеры видят развитие событий на шахматной доске, представляя разные варианты событий на много ходов вперед. Так что после слов Баала я понял, что тот самый я, который остался в собственном теле в алтарном зале и которого подругу увела Саманта, хотя ещё и не умер но должен умереть, как понимаю, при любом раскладе. Правильно понимаешь, усмехнулся моим мыслям Вал. И у меня есть кое-что, что я могу тебе сообщить. Очень важная и для тебя, и для твоих миров информация. Моих миров вот только для того, чтобы я тебе об этом рассказал, есть необходимость выполнения небольшой условности. Балв сделал паузу, но спрашивать я ничего не стал, просто ожидая продолжения. Там в единственно реальном для твоего мира течении времени ты пока еще не умер. Давай для простоты понимания будем называть того тебя драга. Драга? Драга, Младич. Это имя первой маски, которую я тебе придумал твой юрист. Хм, драга, значит, хмыкнул я, вдруг поняв, что свое новое имя Я как-то упустил в процессе планирования. Для того, чтобы подарить тебе новые знания и чтобы избежать при этом эффекта бабочки, мне придется синхронизировать твою душу с потоком времени твоего мира. Пока драга не умрет, все это время ты должен будешь находиться здесь, в этом замке, и проживешь здесь ровно столько, сколько проживет до своей смерти драга. А давайте еще захватим Амстердам. А зачем? Отличный план, подсказал мне внутренний голос. В прошлый раз Баал хотел меня убить своим поведением, отвлекает от нападающие твари. Сейчас, похоже, он решил сделать это немного красивее. Ведь если я останусь здесь, в привычном течение времени, связанный с этим замком, то когда я, драга, умру, воскреснуть не смогу потому что буду сидеть здесь без связи с местом силы. Бал, кстати, в ответ на мои мысли только покачал головой разочарованно. Хорошая попытка, но нет, усмехнулся я. Бал снова разочарованно вздохнул и посмотрел на меня так, как смотрят на наивного ребенка. Очень хорошая попытка, поправился я. Артур, да? Вспомни, пожалуйста, все, что за все время вашего общения говорил тебе мой добрый друг и коллега, уважаемый Астирот. Он сказал тебе невероятное множество вещей, которые хочу заметить, уже подвели тебя и весь твой нынешний мир под монастырь. Но при этом, заметь, бал сейчас, акцентируя внимание на своих словах, даже указательный палец приподнял. Заметь, При этом мой добрый друг и коллега Астерот не сказал тебе ни слова неправды. Вспомни, пожалуйста, я подожду. Пока я честно вспоминал все наши предыдущие беседы с Астеротом, Бал забрал со стола бокал с вином и удалился, как, окну наблюдать за вечностью. Я же вспоминал и анализировал все наши встречи с Астеротом. Если хочешь, заговорил вдруг Бал Я могу дословно повторить тебе все содержание ваших бесед, но в этом нет нужды. Ты все и так прекрасно помнишь. А теперь скажи, пожалуйста, помнишь ли ты о том, каким образом карма влияет на одержимых? Да. Таким же образом, только гораздо более серьезным, Я могу столкнуться с последствиями кармы, если обманом лишу тебя возможности воскрешения. Я тебе сейчас официально могу даже под протокол беседы при этих словах рядом со мной в воздухе соткался лист бумаги, на котором русским по белому начали появляться выписываемые каллиграфическим почерком слова Архидемона. Под протокол беседы могу заявить, что не собираюсь обманом лишать тебя возможности воскрешения после гибели, оставшейся в мире ипостаси твоей души. И по истечении срока, ограниченного первой смертью ипостаси своей души, которую мы договорились называть драга, ты возродишься на том самом месте силы, где провел ритуал разделения стихии и души. Мы с Амантой договорились, что она возродит меня на месте силы в Радезии. Без комментариев, я, если бы честным, и так уже сказал много больше того, что позволяют себе сказать думающие о сохранности своей жизни и здоровья только и ответил Бал. Внимательно глядя на Архидемона, я лихорадочно размышлял. Времени у нас достаточно, можешь обдумывать все без такого сумбура, произнес Бал. Подытоживая, давай я тебе помогу в какую сторону думать. У тебя сейчас есть выбор: или принять мое предложение, Выслушать все, что я тебе скажу, и ожидать, когда Драга в реальном течении времени умрет, и ты получишь возможность возродиться. Либо же я возвращаю тебя прямо сейчас во тьму небытия, из которой тебя, по субъективным ощущениям, через мгновение вытащит ритуалом воскрешения твоя принцесса. Решай, сколько мне придется здесь ждать. Не разочаровывай меня, ответил Баал. Чтобы понять, что он имеет в виду, мне потребовалось несколько минут. Не сказать, что это было просто, но решение действительно лежало на поверхности. «Три месяца, не больше, почти уверенно предположил я, потому что я только что во время ритуала по сути отказался от темных искусств. И если мое предположение верно, а Баал не зря только что упомянул о карме одержимых, то срок моей жизни Вернее, жизнь драга ограничен тремя месяцами. Об этом же, кстати, косвенно говорила и условие Астерота, который поставил мне задание стать членом правления корпорации Некромикон максимум за три месяца. Библиотека здесь есть, посмотрелся я по сторонам, в некоторых бойницах наблюдая соседние башни замка. Конечно, весьма богатая Вздохнув и даже прикрыв глаза, я послушал собственное предчувствие. Предчувствие молчало. Конечно, ведь это дьявольское предчувствие, подаренное мне Астеротом, и в делах Архидемонов оно просто не работает. Думаю, у Баала к нему резист. Так что с Архидемонами за покерным столом, если вдруг придется играть на деньги, подавляющего преимущества я не получу. Ха-ха-ха. Думал я долго. На самом деле, думал долго, хотя решение уже принял. Просто искал железный повод решение свое в жизнь не притворять. Я послушаю и подожду, рискнул я. Идиот, голосом Папанова сопроводил мой выбор внутренний голос. Отлично, рад за тебя, улыбнулся Архидемон. Я весь внимание, произнес я, заполняя паузу и наливая себе еще чаю простыми движениями, заглушая мандраж от волнения о последствиях собственного решения. Итак, начнем», – усмехнулся Баал, прекрасно чувствующий мои переживания. Совсем недавно, буквально сегодня, по заданию моего доброго друга и коллеги Астерота, с которым у тебя заключен контракт, ты провел ритуал отделения энергетического слепка души от физического тела. И сегодня же в целях исполнения контракта с ним же ты улетел на остров Занзибар, где располагается филиал корпорации Некромикон. Ты улетел на остров для того, чтобы за срок менее чем в три месяца занять одну из ведущих ролей в правлении корпорации. Бал сделал паузу, словно ожидая от меня вопросов. Но в разговорах с архидемонами всегда по максимуму лучше молчать и по минимуму говорить. Поэтому я просто ждал продолжения. Ты по условиям договора с моим добрым другом и коллегой Астеротом отправился на остров без дара владения, без каких-либо ресурсов, без права запрашивать помощь у оставленных тобой на большой земле, так скажем, близких людей. С тобой в начале пути оказалось лишь пять спутников из прошлой жизни. Подполковник в отставке Абрам Сергеевич Либерман, более известный как Дядюшка Абрам, не гражданин ГГДНис немец, не гражданин Василиин дабонинга, отставной вахмистр корпуса жандармов войцах Ковальский и кровавый бурбон, которого ты назвал Чумба. Войтцх Ковальский удивился я услышанному. Да, о том, что мой добрый друг и коллега Астерот отправит его тебе на помощь, ты узнал лишь по прибытии на остров, кивнул Бал. Пока я слушал Архидемона, было непривычно воспринимать будущие события в прошедшем времени. Мой понятийный аппарат все время на этом чуть-чуть но спотыкался». Воспринимая это как уже случившееся, как рассказ пусть о близком тебе, но о другом человеке, улыбнулся Бал. Давай я буду дальше называть тебя просто Драго. Итак, в этой невеликой, но весьма респектабельной компании Драго оказался на задворках главной мусорной помойки города острова Занзибар. Но как юноша талантливый, этого не отнять. Не прошло и недели, как у Драго появились деньги, связи и даже более того, к нему вернулся дар владения. Как так? Довольно просто. В ответ на мои мысли отвлёкся от основного рассказа Бал. Если ты помнишь, однажды в Елисаветграде книгиня Анна Николаевна вместе с протеже моего доброго друга и коллеги, уважаемого Люцифера. Да-да, я сейчас о юной княгине Анастасии, выжигали поразившую тебя тьму. В тот момент, как вижу, ты сейчас это прекрасно вспомнил. У тебя появилась живая татуировка огня, которая постепенно сошла на нет. И ты сегодня, иссушая энергетические каналы, про нее просто забыл. Так, живая татуировка на плече и груди с горящим внутри истинным огнем. Я действительно про это забыл напрочь. Посмотрев мне в глаза, Баал рассмеялся. Конечно, когда о твоем пути будут слагать легенды, обязательно скажут, что их было не пятеро, а четверо, и что астральный след татуировки, обманывая богов и саму вечность бытия, ты оставил сознательно. Но оставим это хронистам. Мы же сейчас говорим про реальность. В общем, проводя ритуал разделения, ты забыл про татуировку, и при контакте с одаренной, которую драга получил задание учить в касании созданного ей элемента истинного огня к нему через сохранившийся в Астрале след татуировки вернулся дар владения огненной стихией. Занзибар это же закрытый для одаренных отдельный автономный дистрикт. Откуда там одарённое, которое нужно учить? спросил я от удивления, забыв, что в разговоре с архидемонами лучше по возможности сохранять молчание прятать что-то лучше на самом видном месте. Прятать одаренного?» Да, драго учил некую Николетту Агилар. Она уникум, такая же, как и ты. Николаетта Агилар способна оперировать силой стихии огня напрямую, без использования источника. Она абсолютное оружие, очень хорошая девочка. Береги ее» как сказал драга недавно своему и твоему доброму другу валере и валера уже там и валера уже там кивнул усмехнувшись бал во как интересно я вернее драга живет». артур да не отвлекайся пожалуйста мы сейчас о судьбах миров и так николетта агилар одаренная дочь Доминики романа а Доминика, кроме всего прочего является главой семьи Романа, возглавляющей группировку под названием Санта-Кроче, контролирующую немалую часть криминальной жизни мегаполиса Занзибар. Внимание же Доминики драго привлёк, когда с помощью весьма своеобразной дипломатии забирал в зону своего влияния мусорный полигон. И напомни-ка, пожалуйста, свою легенду. Самый последний уровень маски, в которой ты собирался лететь на Занзибар. Драга Младич – самая первая, видимая маска личности. Самым же последним, основным уровнем моей маски, скрывающим Артура Волкова, была легенда Максима Аверьянова, вымышленного брата убитого мною Антона Аверьянова. Это была скрупулезно составленная и идеально подготовленная крепкая легенда которую мы оживили вместе с Моисеем Яковлевичем, воспользовавшись помощью Власова. И по этой легенде, сразу после убийства брата, Максима Верянова захотел отомстить Артуру Волкову. Но разрешение на дуэль не получил и пошел на конфликт со старшими в клане. В результате вызвал на дуэль уже главу клана Власова, до того еще момента, как Власов с моей помощью лишился власти и принял постриг. Дуэль, вымышленный Максимом Верьяновым, проиграл, якобы попал в тюрьму клана, откуда сбежал с помощью матери в Высокий град. А из Высокого града, уже после того, как Волынский протекторат перешел под внешнее управление Российской конфедерации, Максим Аверьянов, заметая следы, ильминировав собственный источник, направился еще дальше на Занзибар как политический беженец. Должен отправиться сегодня. Вот уже прям скоро-скоро с документами на драго Младича, на первое свое имя, о котором я даже забыл Моисея Яковлевича спросить. Вспомнив обо всем этом, я внимательно посмотрел на Баала, думая, как выразить все это в несколько слов. Но, как оказалось, ему, читающему мои мысли, как открытую книгу, было достаточно лишь того, что я об этом вспомнил. Доминика Романа обратила на драго внимание не без посторонней помощи. Нанять его в качестве учителя к своей скрываемой от одарённых дочери, синьори Романа посоветовал некто герцог Алессандро Медичи из Флоренции. Знаешь такого? Да, коротко ответил я. Он действовал как остерод или нет? Это он сделал именно как герцог Медичи как объяснял однажды мне сам Астерот, внешность герцога Медичи, он принял ради удобства общения со мной. И флорентийский герцог не является его прямым аватаром в мире. Это лишь фигура в мировой игре, причем самостоятельная фигура, которая защищает собственные интересы, максимально близкие к интересам Архидемона. Так же, как российский император своими действиями защищает и укрепляет позиции Люцифера, и как миланский герцог герцксфорца, позиции архидемона Баала. Но во всей этой истории наставничества драга действительно присутствует след и замысел моего доброго друга и коллеги Остерота. Дело в том, что Доминика Романа не только глава криминальной группировки Санта-Кроче, одной из влиятельнейших в автономном дистрикте Занзибар. Доминика, кроме всего прочего, Последние семь лет занимает в корпорации Некромикон должность оперативного советника руководителя службы внутренней безопасности африканского направления. И на Занзибаре она прибыла как раз к началу подготовки к корпоративной войне, которая уже все ближе и ближе, буквально на пороге. И несмотря на то, что должность Доминики звучит как советник, можешь не сомневаться, Она – самый настоящий серый кардинал корпорации. И именно она совсем недавно познакомила Драга с Эмили Дамьен. Помнишь такую? Еще бы я не помнил. Эффектная дама, бывшая одаренная, бывшая глава дома Делаллен. Эффектная дама, голова, которая весьма эффектно взорвалась в кровавую кашу во время нашей уютной беседы в башне Некромикона в Хургаде, которая потом чуть-чуть не сгорела. Правда, до конца Эмили Дамьен не умерла, потому как обладала техномагическим бессмертием, сохранив душу на цифровом слепке души, причем размещенном в магически созданном облачном хранилище. Доминика, когда приблизила драга к себе, держала в уме возможность бессмертия как фактор, который может крепко привязать его к ней. Очень надо сказать необходимый для драга интерес. А зачем мне, вернее, драга, блок сохранения сознания, если не договорив, я задумался. Бал внимательно смотрел на меня, после чего удовлетворенно кивнул. Всё верно. Ты став уже не столько Артуром, сколько драга. В первые же дни, как прибыл на Занзибар, стал кое-что подозревать. Подозревать о том, что из за разделения собственного тела и слепка души В случае смерти на месте силы в Или-Советграде возродится не он, не драга с памятью собственной прожитой жизни, а воскреснешь именно ты в нынешнем состоянии. Ты воскреснешь. Отсолютал мне бокалом с вином баал. Возродишься в состоянии Артура Волкова на сегодняшний день, на момент проведения ритуала. А тот Артур Волков, который стал Драгом-ладичем, mladiчем, Тот, кто сегодня вышел из алтарного зала, умрет навсегда. Однако сложно мне сейчас было думать о Драга одновременно и как о себе, и как о другой ипостаси собственной души. Но я справлялся. Именно цифровым бессмертием Драга и планировала привязать к себе Доменико. Но, как я уже говорил, ты, но ну и он, естественно, парень способный И Драго нашёл способ приобщиться к цифровому бессмертию без участия госпожи Доминики. с помощью Маши Легран и Алисы Новак. Она же Линда Ружичка, она же Бланка Рыбка. Она же теперь Алиса Дюваль. Но вообще нет, не с их помощью. Все вы и Маша, и Алиса, и Драга в этой истории оказались лишь исполнителями воли Александра Медичи, герцога флорентийского исполнителем воли Астерота? С стёул нужным я уточнить. Нет, исполнителем воли именно герцога Алессандро Медичи. Вот даже как. Вот даже так, Кивнул Бал. Давай я тебе совсем немного расскажу, как делаются дела. Герцог Алессандро Медичи уже более 30 лет возглавляет немалую часть старой европейской аристократии, связанную так называемым Темным пактом. Это соглашение, подписанное старой аристократией и некоторыми монархами из большой Четверки. Темный пакт инициирован старой аристократией в целях предотвратить всё нарастающую опасность власти корпораций. И в самом ближайшем времени, согласно Темному пакту, должен был произойти конфликт между корпорациями СМТ и НКР.com которая, если ты немного вспомнишь и проанализируешь историю, даже на самый поверхностный взгляд выглядит так, что не остается сомнений. Обе корпорации искусственно созданы старой аристократией французской республики как два противовеса друг другу. Но, как говорите вы, русские, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. В результате получилось не совсем так, как планировали. Причем в немалой степени благодаря тебе. Опять я виноват. Не в полной мере, но да, без тебя не обошлось. Получилось так, что совсем недавно корпорация СМТ отошла в сторону. Но организаторами и интересантами первой корпоративной войны этот вариант был просчитан. Едва СМТ отошла в сторону, не желая участвовать в бойне, в это же время на горизонте появилась Ганза. Немцами так уж получилось. Всегда затыкают дыры планов, если нужно найти проигравшую сторону. Что поделать? Судьба такая, вздохнул Бал. Так что в самое ближайшее время остров Занзибар и, возможно, даже весь протекторат Таганика должны стать полем масштабного боя между корпорациями. Двумя, может быть, даже тремя, а то и четырьмя. Войны никто не хотел. Война была неизбежна. А четвёртый кто? Британская южноафриканская компания. И за что они все будут воевать? За влияние и авторитет силы, конечно же. Но ты задал неправильный вопрос. Не за что они будут воевать, а зачем? Управляемые старой аристократией корпорации будут воевать ради самой войны. Как бы сказал ты сам, отвечая на этот вопрос. Масштабная. И безжалостная корпоративная война должна стать для мира демонстрацией растущей силы корпораций, становящихся опасными для существующего миропорядка. Своеобразная Хиросима и Нагасаки для этого мира. Это не так. Корпорации не опасны для мира. Уловил я в голосе Архидемона нескрываемый скепсис небрежения. Могу тебя расстроить, одарённый без противовеса в виде корпораций гораздо более опасны для этого мира. Архидемон почувствовал мое недоверие и даже развел руками. Корпорации несомненное зло. Но кто породил это зло? Та же Эмили Дамьен, которой ты так красиво объяснил, почему убиваешь и будешь убивать таких, как она демонов. Это же плоть от плоти, старая европейская аристократия. Корпорации это всего лишь инструмент идеальный для эффективного управления третьим миром такой же инструмент как молоток которым можно забивать гвозди при постройке дома либо ломать кости в процессе грабежа кому как не тебе это понимать слова баал я предпочел оставить без ответа но это несущественный вопрос махнул рукой архидемон люди как люди всегда и везде одинаковы И даже квартирный вопрос окончательно человечество испортить не смог. Вопрос опасности одаренных совсем в другом, и ты сейчас думаешь немного не в ту сторону. Как бы опять же сказал ты сам, чтобы продать что-нибудь ненужное, для начала нужно купить что-нибудь ненужное. Как ты думаешь, безоглядно используя стихийную энергию, владеющие одаренные задумываются о том, каким последствиям для планеты это приведёт? «Сосуд пока не пуст даже наполовину, но это только пока. Если сдерживающий фактор в виде технологического противовеса корпораций для одаренных исчезнет, то последствия для всего твоего нового мира будут ужасными. Бал чувствуя моё внутреннее неприятие высказанных аргументов, но ведь корпорации даже поднял руку. Да, стерильный фашизм, цифровой концлагерь и всё такое прочее. Но ты должен понимать, что это всего лишь ступень, способ выживания человечества, самого выживания вида Homo sapiens. Ладно, не будем заниматься демагогией. У нас сегодня совершенно иной дискурс. Поэтому давай вернёмся к моим уважаемым друзьям и партнёрам. Первый из них Астерот предложил драго умереть во время спасения этого мира. Причём предложил ему умереть окончательно, с исчезновением той ипостаси души, которую ты от себя отделил и которая сейчас живет как драга. В общем, это долгая история, результат которой состоит в том, что драга на это согласился. Очень удивительная новость, в которую я просто не в силах поверить. Мысленно изумился я уложившись при этом, правда, всего в два слова, одно из которых было что, а второе начиналось на букву Б. Мой добрый друг и коллега Астерот был весьма убедителен, усмехнулся Баал. И прошу заметить, также не сказал ни слова неправды. Драга после его объяснений понял, что если не пойдет на смерть во имя спасения мира и счастья для всех, не сможет договориться со своей совестью. Но Едва Драга принял решение, как вмешался мой добрый друг и коллега Люцифер. Он, предотвращая достойное уважение желание Драга самопожертвования, подсказал ему иной путь, путь, о котором мой добрый друг и коллега Астерот, я уверен, просто забыл Драга рассказать. Этот путь, если вкратце, получить цифровое бессмертие и не умирать истинной смертью, выполнив для этого несколько условий. И и как я тебе уже раньше сказал, цифровое бессмертие драга получил и совсем скоро умер, спасая, кстати, Николетту Агилар, которая без него уже не представляет собственной жизни. Поздравляю, Артур умер, да здравствует Артур. Через некоторое время, когда ты проживешь в этом замке отмеренный для драга срок, ты сможешь возродиться в своем прежнем теле. А, драга Нет. Почему? Знаешь, что мне нравится в вас, в русских? Вдруг поинтересовался Баал. Конечно, знаю. Я же мать его просто знаток архидемонов», – саркастически подумал я. В ответ на мои мысли Баал громко и заразительно засмеялся. "Как давно я не общался с простым смертным, как с равным", покачал он головой. Теперь я начинаю понимать удовольствие, которое при беседах с тобой испытывает мой добрый друг и коллега Астерот. Так вот, о чем я. У вас, русских, всегда только два вопроса: кто виноват и что делать. Но самое, что мне больше всего в вас нравится, так это то, что вопрос, кто виноват, вы задаете всегда первым, всегда. Очень смешно. Ладно, давай вернемся к реальным делам. «Драга не сможет возродиться, потому что он умер, улыбнулся Вал. И более того, совсем скоро, если бы мы с тобой сейчас не беседовали, Драга умер бы истинной смертью, умерла бы его душа. К счастью и к надежде для него, о чем он, правда, пока не знает, он согласился рискнуть ради тебя, а ты согласился рискнуть ради него. И вот теперь мы подошли к самому главному. Внимательно слушаешь. Более чем план Драго, который подсказал ему мой добрый друг и коллега Люцифер, заключается в том, чтобы создать двух двойников в одном мире, и одному из них, ему, Драго, возглавить объединенную на весь мир корпорацию, а второму тебе, Артуру, возглавить одаренных. Заняв на выбор трон российской или британской империи. Две судьбы, две модели мира. Прекрасный, амбициозный, но абсолютно невыполнимый план, потому что, к сожалению, мой добрый друг и коллега Люцифер, я уверен просто случайно, забыл Драго кое что сообщить. Он забыл рассказать ему о том, что план драга в этом виде не имеет даже малейшего шанса на реализацию. Все потому, что у мироздания нет правил, которые необходимо соблюдать, но есть законы, которые нельзя нарушать. И самое главное, препятствие плана Драга заключается в том, что в одном отдельно взятом мире может присутствовать лишь одна ипостась одной души. В этом мире может присутствовать только один из вас. Возродить тебя у Саманты получится, у Николетты возродить Драга нет. И что делать? И это правильный вопрос, широко улыбнулся Бал. Мы как раз сейчас подходим к самому интересному месту нашей беседы. «Драга прямо перед своей смертью дал задание Валерию воскресить сначала тебя, показал пальцем на меня Бал. Воскресить тебя с помощью слепка души заключенного в клинке якори, переданном тебе богиней Кали. И только после этого ты сам должен воскресить, Драга». И это у меня, как понимаю, не получится. Нет. Даже более того, мой добрый друг и коллега Люцифер, я уверен, опять же совершенно случайно, забыл драго сказать еще кое-что. Дело в том, что если ты совершишь попытку воскрешения своего двойника Драга, воспользовавшись блоком сохранения его сознания, то драга, та создавшая его личность, часть твоей души, умрет окончательно. Как я тебе уже сказал, в пределах одного мира, в одной ипостаси, может существовать только одна душа. Место будет уже занято тобой. И если ты попробуешь воскресить драга, если ты попробуешь вытянуть душу драга в этот мир, где уже есть одна ипостась вашей души, душа драга просто не сможет зацепиться за якорь тела. И её вышвырнет прочь, далеко за границу, и его самосознание отправится далеко-далеко. Куда? Не знаю, если честно. Скорее всего, туда, куда изначально и была отправлена нищим демоном, которая убила тебя в начале твоего пути. Так делать-то что? Ситуация для тебя, когда ты воскреснешь, именно ты. еще раз показал мне пальцем в грудь баал. Немного сложное Дело в том, что Драга дал задание твоему доброму другу и коллеге Валере, а также приятной девушке Николаетте попробовать воскресить его сразу после того, как ты, именно ты, вернешься к жизни с помощью Саманты. Так что если ты не вмешаешься, Драга обречен. Но не все потеряно. Как совсем недавно объяснял для Драга мой добрый друг и коллега Астерот, Вселенная гораздо сложнее, чем представляем тобой со слов других колесо миров. Это скорее сфера миров, которая не статична и которая постоянно в движении. Путь вернуться для драга обратно есть, если ты из этого мира уйдешь. Да, я перехожу к самому главному. Воскресить драга можно будет, если ты уйдешь в один из соседних миров. Причем у тебя в понимании есть ошибка классификации. Инферно, темный мир отражения. лимб это не иные миры, это все планы одного истинного мира Терры. И покинуть мир Терры в ближайшее время вариант всего один это отправиться в соседний мир, который ошибочно принят за один из планов отражения мира Терры. Мир, который в течение тысячи лет был рядом будет оставаться рядом, доступным к перемещению. Еще совсем немного, 15 лет. Это мир, который, обнаруживший его недавно британцы, назвали Альбион, именно так. До момента же твоего возможного отбытия в Альбион, если ты, из принцесс, все же выберешь Саманту, а Саманта все же выберет тебя. Но ведь, мысленно возразил я. Но ведь что Саманта. А ты уверен, что Саманта откажется от перспективы власти над всем миром ради путешествия в неизвестность? Я помню, как и о чем мы говорили с Самантой, и помню ее жгучее желание подготовиться и отправиться по следам потерянной экспедиции своего отца. Но то, что сказал сейчас Баал, крупицу сомнения зародило. Дорога в Альбион дорога без возврата». А кроме желания Саманты отправиться по следам отца, я прекрасно помню и её желание стать королевой. Если ты все же решишься променять гарантированный трон на неизведанный мир, дружеский совет. Блок сохранения сознания Драга лучше не трогать. И еще, тебе было бы неплохо собрать вместе все те артефакты, которые он создал с помощью собственной крови, потому что артефакты на крови Опасная вещь, знаешь ли. С их помощью можно воздействовать и на тебя. Много таких артефактов. Два ножа и котенок. Один нож у Валеры, второй, как и котенок, у Николетты. Пока у Николетты. «Котенок?» «Представь, да. Я тоже удивился. Странно улыбнулся Баал, но, видимо, мое недоумение пояснил. Видишь ли, я к этому немного причастен потому что котенка драгой подобрал во время того, как отряд кандатиеров герцога Сфорца пытался его убить. «О, и у них Нет, кандатиеры не справились. К смерти драга причастен совсем другой человек, так скажем. Кто? Это уже из разряда вопросов, ответы на которые тебе лучше узнавать не от меня. Ты ведь слышал о равновесии? Я, конечно, могу тебе сказать, кто, но за это знание ты заплатишь несоразмерно высокую цену. Долгое время в зале царило молчание. "Зачем?" поинтересовался я. Бал сразу не ответил. Порывисто поднявшись, Архидем прошел к окну и вновь углубился в созерцание бескрайнего космоса. Ответил он лишь через несколько минут. Ты спрашиваешь, зачем это нужно мне? Да. Зачем я тебе сейчас все это рассказываю? Да. Видишь ли, я ухожу из этого мира. Какими бы ни были сильными участники игры, победитель всегда один. И в этом мире победитель не я. Сегодня здесь и сейчас я последний раз нахожусь в этом обличье. Коротко глянул вниз Баал, намекая на нашивку позывной Баал на своем мундире первого кандатера. Я ухожу из этого мира навсегда, но я тебе весьма признателен, потому что ты мне, как ни крути, очень сильно помог, оказал, так сказать, просто неоценимую услугу. Я? Да-да, именно ты. Ты в ипостаси Артура, и выпостаси Драга, конечно же. Каким образом ты получил кровавые мечи а драга их разделил? Не говорю, что разделил навсегда, даже вечность имеет обыкновение заканчиваться, но после его действий перспективы воссоединения мечей не видно ни мне, ни моим многочисленным дорогим друзьям и коллегам, даже за самым далеким горизонтом событий. Каким образом драга их разделил, поинтересовался я. Если раньше слушал рассказ балла с неуловимым чувством того, кому рассказывают о вчерашней шумной гулянке знакомых, то сейчас это чувство стало восприниматься серьёзнее. Похоже, за иллюзорные для меня похождения и поступки Драга прилететь от Николаева может не иллюзорно именно мне. Когда кондотьеры герцога Сфорца пытались убить Драга, им удалось загнать его в ловушку. Единственный выход, из которой он нашел, достав футляр с мечами из пространственного кармана и прорубив себе путь в темный мир отражения. После этого, получив возможность оперировать мечами, Драга решил оставить один из мечей лично себе, убрав его в пространственный карман. Второй же решил отдать Николаеву. Вот и все, мечи оказались разделены. Но ведь Мечей не зря два. Один только проводит, второй только возвращает. Во время пересечения границ они как два магнита с разными полюсами. С помощью одного меча ты сможешь попасть в Альбион, но вернуть он тебя обратно не сможет. Чтобы тебе легче было понять, считай, что один из мечей может двигаться по колесу миров в одном направлении, второй в другом. И из решения драга мечи теперь разделены в любом варианте развития событий. Один из них ведь сейчас спрятан в пространственном кармане, который создал драга. Спрятан в пространственном кармане, который может открыть только он и никто другой. Если ты решишь не следовать моему совету и попробуешь воскресить драга, его душа исчезнет навсегда, как и доступ к мечу если же ты этого не сделаешь, то когда ты отправишься в Альбион, воспользовавшись для перехода вторым мечом, результат будет тот же. Вместе им больше не сойтись. Несколько минут я потратил, осмысливая услышанное. И последнее произнес Баал, привлекая в мое внимание. Драга заключил с кровавым мечом соглашение. Уже интересно. Да, спасая с помощью меча жизнь подобраному котенку, он обещал мечу человеческую жизнь. Когда же меч обучал его открытию пространственных порталов, взамен драга обещал ему жизнь сильного одаренного, или силу крови в эквиваленте. Неожиданно. Со всеми бывает. Так вот, сроки твоего соглашения с человеческой жизнью три недели. С одарённым ты договорился на срок в месяц. Не выполнять соглашение не лучшее решение, но Бал сделал паузу, в ходе которой я вспомнил все связанное с кровавыми мечами и договорил уже сам. Но при этом второй меч испорчен, и на его восстановление уйдут месяцы, если не годы. Получается, что я не могу выполнить соглашение, которое заключил Драга. Можешь У тебя впереди много интересного. И взяв второй меч с собой на ближайшее мероприятие, на котором ждут драга, ты сможешь закрыть оба соглашения. То, что меч испорчен, отнюдь не мешает ему поглощать чужую энергию, силу и чужие жизни. И оба меча, пока находятся в одном мире, неделимы. Неважно, на каком расстоянии друг от друга находятся. Меч же предельно опасен для оператора, для его души. Вспомнил я, как мы чуть не убили Ольгу. Как Драга вообще с ним договорился? Не догадался, усмехнулся Баал. Протез? Именно. Правая рука Драга бионическая. И когда Драга брал меч, тот просто не мог захватить контроль над его телом. А как я получу контроль над вторым? Артур. Да. Мы с тобой сейчас разговариваем о судьбах в перспективе вечности тысяч миров, а не о том, как тебе стоит решать элементарные проблемы. Придумаешь что-нибудь в первый раз, что ли? Ладно, не буду больше задерживать. У тебя есть отмеренный драго-срок, за который ты можешь побыть наедине с самим собой и подумать над дальнейшими действиями. Счастливо оставаться. И я не говорю прощай. Потому что даже вечность имеет обыкновение заканчиваться. Но в этом мире мы с тобой больше никогда не встретимся. А, приподнимаясь, даже развел я руками. Да, этот твой замок, он остается пустым? Хм, замялся балл. Я могу оставить здесь маяк, и в случае чего вернуться сюда, задал я весьма интересовавший меня вопрос. Можешь, конечно. Ты же проводник между мирами. Если у тебя есть маяк или нужный инструмент, ты можешь перемещаться вне времени и пространства. И если что, я смогу переместиться сюда, и в случае чего. Артур. Да. Ты все это можешь сделать, но есть нюанс. Какой? Осторожно поинтересовался я. Это не мой замок улыбнулся архидемон дьявольской улыбкой и исчез. Пропал, как будто его никогда здесь и не было. Позвал я падшую женщину, наблюдая за пустым местом, где только что видел архидемона Баала, которого тут никогда не было. Так мало ответов и так много вопросов, в том числе незаданных. Ладно, надеюсь, что хозяева замка, пока я тут ожидаю гибели драга, не появятся пора осмотреться и попробовать найти библиотеку, чтобы пользы подождать, пока я, Артур Драгомладич, натворю дел в Занзибаре и откланяюсь из этого мира, открывая самому себе дорогу к возвращению. Это не мой замок, раздался вдруг голос за спиной. Я при этом даже вздрогнул и выругался, едва не подпрыгнув от неожиданности. Резко обернувшись, увидел Баала, которого здесь никогда не было, и который по-прежнему стоял у бойницы, с бокалом вина и наблюдал панораму бескрайнего космоса. Это не мой замок, а знаешь чей? сощурился Архидемон. Чей? Твой, подарил мне еще одну дьявольскую улыбку Архидемон. «Считай, раз уж дело Восточного пакта оказалось проиграно, что я оставляю тебе ответственность за судьбу этого мира. Вот спасибо, добрый человек, опередил меня с ответом внутренний голос. Прощай, король Артур, улыбнулся Архидемон Баал и исчез уже навсегда.